Сейчас. Ольга Вилецкая стояла возле большого во всю стену зеркала и внимательно разглядывала своё отражение. Она давно не изучала своё лицо. Собственная внешность не сильно заботила её. Такое равнодушие свойственно только красивым людям. Вилецкая знала, что красиво. С юности приковывало восхищённые взгляды мужчины, при желании могла очаровать даже самого строгого ценителя. Другое дело, что она никогда не стремилась окружить себя толпами поклонников. Подобные девичьи забавы были ей скучны и не имели смысла. Подружки не говорили открыто, но про себя называли её девчонкой со странностями. В их головах не укладывалось, как можно не пользоваться удачной внешностью. Они бы с радостью считали её глупой, если бы она не была умнее их всех. Да, подругам было от чего беситься. Дружбе однако это нисколько не мешало. Ольга умела выслушать и дать мудрый совет и никогда не лезла в лидера. Вилецкая провела ладонью по щеке. Удивительно, но за 17 лет её лицо почти не изменилось, такое же гладкое и чистое, как будто она замерла в возрасте 16 лет и перестала стареть. Приятельницы донимают её просьбами поделиться номером телефона косметолога и пластического хирурга, не верят, что такая идеальная кожа подарок природы, а не результат кропотливой работы специалистов. Вчера муж объявился дома, выглядел измученным. Несмотря на усталость, приставал с нежностями и даже инициировал секс, чего давно не случалось. Ольга расстроилась. Она надеялась, что Сергей охладел к ней и может даже завёл любовницу. К сожалению, очень похоже на то, что муж собирается хранить ей верности дальше. Нет, она не планировала разводиться и не искала повода для ссоры. Ей искренне хотелось, чтобы любовь мужа утратила былой накал. Когда бы он перестал быть столь зависимым и беззащитным? Ольга угнетала мысль, что чьё-то счастье находится у неё в руках. Это неправильно. Человек должен быть эмоционально самостоятельным. Не потому ли её так взволновала судьба Кирилла? Этот человек, возникший из ниоткуда, лишённый малейшего представления о самом себе, не имеющий привязанностей, свободный от боли прошлого, всколыхнул в её душе давно утраченное Ольга давно не чувствовала себя такой деятельной и полной сил. Иногда она неделями не выходила на улицу, не сколько не тяготясь добровольным уединением, а в последние дни носится как заведённая, помогая Кириллу. Сегодня возила его в магазин за одеждой, вернее, вёл машину он, а она показывала дорогу. Вернулись домой 10 минут назад. Как тебе? Кирилл вышел из гардеробной, где переодевался в новые брюки и свитер. Ольга осмотрела его отражение в зеркале. Очень идёт тебе, думаешь? кивнула. Спасибо за помощь в выборе. Я признаться, предпочёл бы другие цвета, но синие джинсы и коричневый свитер тоже неплохо. Повисла неловкая пауза. Ольга неотрывно глядела на него отсутствующим взглядом, словно осматриваясь в пропасть и решала, шагнуть или нет. Кирилл устало не по себе он натянуто улыбнулся. Наверное, я пойду, не буду тебя отвлекать. Ольга вздрогнула, как будто её только что разбудили. "Нет, что ты? У меня нет никаких планов. Хочешь, поищем о тебе информацию в интернете, вдруг что-нибудь найдётся". Кирилл оживился, конечно. "Тогда пойдём наверх, ноутбук у меня в спальне". Кирилл послушно двинулся за хозяйкой дома, успев отметить, как соблазнительно обтягивает её бёдра узкая юбка. "Это твоя комната?" удивился он. "Да, мне нравится. Да, то есть просто необычно". Я не люблю лишнее, объяснила Ольга. Гость ещё раз обвёл глазами комнату. В ней не наблюдалось ни то, что лишнего, но и необходимого тоже. Обстановка являла собой образец спартанской лаконичности: у стены кровать, рядом тумбочка и стул, на полу скучный серый палас, на окнах скучные белые жалюзи, ни фотографий на стенах, ни безделушек на полочках, ни цветов на подоконнике. Странная спальня. Обычно женщины из любого жилого помещения делают уютный уголок, а здесь возникло обратное впечатление, будто комнату специально превратили в лишённую индивидуальности камеру. Вы с мужем спите отдельно, не удержался Кирилл. Прости, если это слишком интимный вопрос. Ольга не смутилась. Вместе, но когда она остаётся в городе, я предпочитаю ночевать здесь. На лице Кирилла отобразилось столь неподдельное удивление, что собеседница поспешила добавить: "Знаю, тут не очень уютно, но мне так комфортнее, странно". "Да нет, соврал он, нормально. Мы можем спуститься в гостиную". "Да, правда, нормально, Оль, не суетись". Она включила ноутбук. Итак, Кирилл Смирнов, посмотрим, оставил ли ты следы во всемирной паутине. Ольга сосредоточилась на поиске, а Кирилл на её лице Оно было интересное. Он не отказался, пожалуй бы. Ты что? Она прервала его мысли. Что что? Глядишь на меня, словно укусить хочешь. Укусить не хочу, заверил её Кирилл. Ольга недоверчиво посмотрела на него, но спорить не стала и вернулась к прерванному занятию. Минут через 10 отодвинула ноутбук и вздохнула. Никакой информации о Кирилле Смирнове, который бы подходил по возрасту, нет. Похоже, ты не сильно увлекался виртуальной жизнью. Кирилл не удивился. Он подозревал, что в интернете не найдётся ничего, что прольёт свет на его прошлое. Тот, кто подарил ему новую жизнь, продумал всё до мелочей, сделал документы на другое имя, купил дом, у чёрта на рогах не оставил никаких деталей, которые могли бы спровоцировать его воспоминания. Умный подлец. Наверняка им двигали серьёзные мотивы. Не ради шутки же, в самом деле, он так утруждался, Кирилл вздохнул. Он бы многое отдал, чтобы узнать причину, побудившая кого-то на такой поступок. Чёрт, даже обсудить это не с кем. Ольга не разделяет его подозрений, записку считает чем-то незначительным, да и в перемене фамилии тоже сомневается. Кирилл усмехнулся. Похоже, Велецкая твёрдо верит в то, что он совершил какое-то преступление. Может, непреднамеренно, мягко настаивала она. всякое же случается. Сделал кому-то очень плохо не по злому умыслу, и твоё сознание не выдержало стресса и душевных терзаний. Кирилкивал, но придерживался иного мнения. Здесь было что-то другое, не столь однозначное. И кто-то другой, вполне возможно, не один всё-таки без помощи провернуть то, что случилось с ним, непросто. Иногда мне кажется, что твоё нынешнее положение не угнетает тебя нисколько, говорила Ольга. А вот с этим Кирилл полностью соглашался. Странно, но он и правда не страдал. Растерянность присутствовала, но вряд ли была мучительной. В эмоциях преобладало любопытство, желание докопаться до истины, то, что однажды он всё выяснит, в этом Кирилл не сомневался, поэтому процесс расследования воспринимал как игру, немного грустную, где-то пугающую, но увлекательную и непременно с хорошим финалом.